Внутри же страны камень с надписью, которую можно датировать первой половиной XI века, был обнаружен на острове Березани, который, как мы знаем, смотрите главу 2, раздел 2, был важным пунктом на пути из Киева в Константинополь. Читаем в этой надписи следующее. «Грани воздвиг этот монумент в память своего товарища Карла». Браун, шведская руническая надпись, найденная на острове Березани. 1907 год, страницы 66-75. Нужно заметить, что не все варяги, приходившие на Русь, были вовлечены в военные авантюры. Некоторые из них, видимо, мне следует сказать, большинство из них были привлечены коммерческими интересами. Как мы знаем, процветание Новгорода основывалось на торговых отношениях с Прибалтикой, хотя позднее немецкие города объединились в ганзейский союз, который стал главным фактором в торговле Запада с Новгородом. В XI и начале 12 века варяги были особо заинтересованы в этих торговых отношениях. По всей видимости, торговля рабами составляла одну из отраслей коммерции – к которой они проявляли особое внимание. Отдельная статья «Русской правды» говорит о беглом рабе, убежавшем от своего варяжского хозяина. «Русская правда», краткая редакция, страница 11. «Средневековые русские законы», страница 28. Мое толкование этой статьи отличается от традиционного. Согласно последнему, В статье идет речь не о рабе, который убежал от своего варяжского хозяина, а о беглом рабе другого хозяина, когда этого раба варяг скрывают в своем доме. В любом случае, варяг представлен как торгующий рабами. Поскольку варяжские купцы были постоянными гостями в Новгороде, а некоторые из них проживали там постоянно, Они со временем построили церковь, которая упоминается в русских летописях как Варяжская церковь. В XII веке Балтийская или Варяжская торговля с Новгородом проходила главным образом через остров Готланд. Отсюда образование так называемой Готландской фактории в Новгороде. Арестов, страница 199-я. Когда немецкие города расширили сферу своих торговых дел до Новгорода, на первых порах они также зависели от готландского посредничества. В 1195 году был подписан торговый договор между Новгородом с одной стороны и готландцами и немцами с другой. Текст договора, смотрите, в первом томе Христоматии. 1908 год. Страницы 93-96. Следует помнить, что балтийская торговля предполагала движение в обе стороны. И в то время как скандинавские негацанты часто путешествовали по Руси, новгородские купцы точно так же путешествовали за границей. Они образовали свою факторию и построили церковь в Висбе на острове Готланд, приезжали в Данию, а также в Любек и Шлезвик. В новгородских летописях записано, что в 1131 году на обратном пути из Дании погибло семь русских кораблей со всем грузом. В 1157 году шведский король Свейн III захватил много русских кораблей и разделил весь товар, имевшийся на них, между своими солдатами. Между прочим, здесь можно заметить, что в 1187 году император Фридрих II даровал равные права на торговлю в Любике, готландцам и русским. Арестов, страницы 199, 200, 206 СНОСКА 643-я Что касается социальных отношений с другими народами,